Глава 24. Я не стану с тобой драться. На втором этаже бойцовского клуба толпа вся никак не унималась. Атмосфера была очень напряжённой. «Бессовестный толстый заяц! Только и можешь ты издеваться над людьми на ступени физической печати! Если не трусь, что позволь входить на арену экспертам укрепления пульса! Верно. Раз ты такой хороший боец, то почему дерёшься только против тех, кто находится на ступени физической печати? Как по мне, ты просто боишься!» Громче всех кричали бедологи, кому не посчастливилось получить от Ван Боулы удар в пах, а также их друзья и родственники. «Я сам нахожусь на ступени физической печати!» – раздраженно выкрикнул Ван Боулы. «Издеваясь над людьми с культивацией ступени физической печати, говорите! Что за вздор вы несёте? Хватит вопить! Лучше выходите на арену!» Техника ударов в пах Ван Боулы производила неизгладимое впечатление, поэтому всё меньше людей хотело с ним связываться. Сегодняшние поединки помогли Ван Буэлу ещё лучше отточить навыки залома пальцев и ударов в пах. Сам он, похоже, не осознавал своей предрасположенности к такому стилю боя. В итоге он начал экспериментировать с собственными движениями и ударами в пах. Иногда он наносил удар спереди, в другой раз сбоку, а во время некоторых схваток снизу вверх. Один раз он даже ударил ногой назад, при этом сильно выгнув стопу. Пока Ван Буэлу изобретал всё более изощрённые удары в пах, Толпа кипела от ярости, но глубоко внутри им было не по себе. От творящегося на арене у них ныло в паху. Оскорбления осыпались на него нескончаемым шквалом. Кто-то более мягкотелый точно бы не смог долго находиться в таком недружелюбно настроенном окружении, но толстокожему Ван Буоле всё было ни Особенно в маске, скрывающей его личность. Он чувствовал себя как рыба в воде. Здесь он мог беззастенчиво оттачивать свой навык провокатора. «Ещё кто-то хочет бросить мне вызов?» «Ты, ты! Смотрю, вы кричите громче всех! Не вы требовали, чтобы я не заламывал пальцы? Заходите! Обещаю, что не стану трогать ваши пальцы!» В один момент Ван Буэлэ внезапно прервал чистый и громкий женский голос. Он услышал его у себя на арене, несмотря на шум в клубе. «Я готова попрактиковаться с тобой». После этих слов толпа расступилась. Все присутствующие увидели двух красавиц, то, что помоложе была одета в тренировочный костюм, её лицо скрывала кошачья маска. Её спутница не носила маски, красивое лицо, облегающий наряд ряд аппетитные формы, блестящие волнистые волосы – всё это создавало образ пленительной красавицы. А огонёк в её глазах делал её похожей на дикую пантеру. Мужчины не могли отвести от неё глаз, в её присутствии у них бешено застучало сердце. Отдельного внимания заслуживала аура. Она находилась не на ступени физической печати, а на ступени укрепления пульса – Ступень цей крови создавала огромные объёмы кровавого цы, что и провоцировало его утечку из тела. Физическая печать закрывала тело от внешнего мира для концентрации силы, а вот только это состояние не получалось поддерживать достаточно долго. В итоге энергия всё равно рассеивалась. Последняя ступень древних боевых искусств называлась укреплением пульса. Все меридианы в теле накрепко запечатывались, что позволяло продолжительное время находиться на пике своих возможностей. Вся сила до последней капли доводилась до предела. Не зря эта ступень считалась пиковым состоянием тела и души. Люди с такой культивацией являлись настоящими машинами для убийства. С появлением красавицы без маски толпа взорвалась криками. «Это юная хозяйка клуба Джоу Лу!» «Ха-ха, толстый заяц влип!» «Это Джоу Лу! семья держит этот клуб?» «Она настоящий борец со злом!» «Свою властью она изгнала из клуба немало мерзавцев!» «Слышал, она скоро закончит Дау Академию Белого Оленя!» и ей уже поступили предложения от военных. «Богиня! Она моя богиня!» Когда девушка проходила мимо мужчин, у них учащалось дыхание. Они просто не могли отвести от неё глаз. Ван Буэлэ заморгал. Он понятия не имел, кто это. К счастью, благодаря особо болтливым зрителям у него появилось о ней общее представление. Услышанное шокировало. Особенно его поразила её культивация. Ван Буэлэ сразу насторожился. Он пришёл сюда тренироваться, а не играть роль чьей-то груши для битья. Прежде чем Джоулу подошла к стеклянному барьеру, он не громко покашлял. «Извини, я принимаю вызовы только от тех, чья культивация ниже ступени укрепления пульса. Девчушка, твоя культивация слишком высокая, я не стану с тобой драться. К тому же мои приёмы весьма болезненны. Я окажусь в неудобном положении, если не придётся использовать их против девушки. Поэтому забудь о поединке. К тому же я устал и уже собирался уходить». По мнению Ван Боуэлэ, речь получилась что надо. Он не раскрыл своего возраста, умело отказал ей, а также не выставил себя трусом. С печальным вздохом он сложил руки в замок за спиной и двинулся к выходу. Судя по возросшему шуму, толпе это не понравилось. Красавица в кошачьей маске крикнула Ван Боуэлэ. «Хочешь уйти?» В этот момент Джоулу через стеклянный барьер презрительно посмотрел на толстяка. Она ненавидела порочных людей и считала своим долгом выдворять их из клуба. По её мнению, к ним относился и бесстыжий толстяк, обожавший заламывать людям пальцы. Вдобавок он обидел её младшую сестру. Как она могла отпустить его? В руке девушки появилась пурпурная нефритовая карточка. Стоило приложить её к барьеру, как арена внезапно открылась. Толпа пришла в восторг. «Обожаю, когда старшая сестра использует свою власть! ха, -ха, -ха! Толстому зайцу крышка!» Люди на втором этаже радостно шумели, те, кто находился в помещении охраны, беспомощно покачали головой. Ван застыл как вкопанный, а потом начал петиться, не сводя глаз с вошедшей на арену девушки. Аура укрепления пульса сдавливала легкие, ему жутко хотелось ругнуться. Кто мог подумать, что бойцовский клуб опустится до подобного? «Я клиент, а клиент всегда прав!» — воскликнул он. «Если тронешь меня, я буду жаловаться!» Охранники на месте событий колебались, а эксперты в помещении охраны почувствовали бессилие. Их юная хозяйка не первый раз такое проделывала. Они прекрасно понимали, что надо остановить Джоулу, однако, чтобы не гневить её, в таких ситуациях они обычно пребывали на место с заметным опозданием. «Давай жалуйся, мне не впервые их получать», — высокомерно заявила Джоулу. Она была уверена, что успеет преподать толстому заяцу урок до прибытия экспертов клуба. Её глаза блеснули, а потом девушка вспыхнула культивацией начальной ступени укрепления пульса. Со скоростью на пределе возможности она бросилась к Ван Буэлле. Одобрительный гол толпы окончительно убедил её в том, что она поступает правильно. В мгновение Ока достигнув Ван Буэлле, она попыталась сорвать с него маску. В такой критической ситуации Ван Буэлле очистил голову от посторонних мыслей. И быстро отступил. Ноги Джоу лишь царапнули по поверхности маски. К сожалению, эксперт на ступени укрепления пульса обладал огромной силой. Поднятый её рывком ветер ударил Ван Боле в лицо. «Притан!» – во всё горло закричал он. «Это никакой не бойцовский клуб, а самый что ни на есть бандитский притан!» Джоу проигнорировала его слова и ударила ногой с разворота. После глухого удара Ван Бола отступил ещё дальше. Атаки Джоу напоминали шквальный ветер. В культивация она превосходила Ван Боулэ. К тому же имела богатый опыт рукопашных схваток, так как с раннего детства занималась боевыми искусствами. Захватив инициативу, она вновь приблизилась и попыталась сорвать маску. Ван Боулэ был вне себя от ярости. Он мог терпеть несправедливые порядки в этом притоне и злоупотребление властью этой девицей, чтобы поиздеваться над человеком явно слабее её. Но теперь она нацелилась на его маску, чаша терпения Ван Боулэ переполнилась. «Это уже слишком!» Взревел Ван Буэлэ, его больше не заботила разница в культивации, хотя ему никогда не доводилось драться с кем-то на ступени укрепления пульса, после такого обращения он рассвирепел. Дав волю поглощающему семечку, он запечатал своё тело. У Джоу перехватило дыхание. Почувствовав, как её потянуло в сторону, она на мгновение остановилась. Ван Буэлэ набросился на неё с кровожадным блеском в глазах, схватив палец Джоу Он рванул его вверх и безжалостно заломил. «На колени! Теперь будешь звать меня папочкой! Громко потребовал Ван Буэлэ. Тело Джолу пронзила боль, из глаз чуть не брызнули слёзы. Все её попытки вырваться, несмотря на культивацию, ступени укрепления пульса ни к чему не привели. Ван Буэлэ держал крепко. Тем не менее, у неё за плечами был богатый опыт поединков. Игнорируя боль, она использовала свою силу и выгнула тело. Ей не удалось вырваться, но она успела нанести удар по макушке Ван Буэллы. Его глаза вспыхнули недобрым светом. Вместо уклонения он немного наклонился в сторону и резко схватил Джоу Лу за запястье другой рукой, когда та попыталась ударить его кулаком по голове. Стоило ему приложить силу, как послышался треск. После вывиха пальцев, а потом и запястья по телу Джоу Лу распространилась волна мучительной боли. Зашипев от боли, она попыталась ударить ногой в пах, Удар был такой силой, что послышался свист. В случае попадания в цель сход был предсказуем. Ван Буэлэ понимал смысл фразы «тренировочный бой», поэтому не переходил определённой границы. После многочисленных схваток в мире иллюзий он хорошо знал, что такое боль, его мучитель не испытывал эмоций. К тому же всё происходило не в настоящем мире, вот только боль была самая, что ни на есть настоящая. А с болью приходил и опыт. Сейчас Джоуэллу перестало сдерживаться – Она атаковала со всей силы. Это ещё сильнее разозлило Ван Буэлэ. Он тотчас начал испускать силу притяжения из груди, из-за чего удар Джоулу изменил траекторию. Сила тянула ногу вверх. Это нарушило устойчивость её стойки и лишило удар большей части силы. В итоге Ван Буэлэ получил удар ногой по животу. При этом он успел ударить правой ногой Джоулу по попе. «На пол!» Оба удара достигли цели в одно и то же время. Жир на пузе Ван Боулы погасил часть уже ослабленного удара, однако он всё равно попятился на несколько шагов. Из горла Джоу Лу вырвался пронзительный крик. После удара по попе она начисто забыла о поддержании своего имиджа. Схватившись за больное место, она начала скакать по арене, зрители успели разглядеть две половинки зада разной формы. Многие невольно проглотили комок в горле. После окончания схватки толпа впала в оцепенение. Только сейчас к арене поспешила охрана, Ван Буэлэ тяжело дышал. Ему жутко хотелось съездить Джоу Лу по попе ещё раз, но вспомнив, кто заведует клубом, благоразумно решил покинуть арену. Холодно фыркнув, он опустился на платформе в комнату. Держась за соднящий живот, он снял маску и быстро вышел в главный зал. Пока зрители на втором этаже не пришли в себя, он как ни в чём не бывало покинул клуб. Только на улице Ван Буэлэ с облегчением выдохнул и опять погладил живот. «Эта техника захвата оказалась невероятно эффективной. С ней я смог победить человека на ступени укрепления пульса». Но тут Ван Бола задумался. «Почему она так похожа на приёмы женской самообороны? Неужто в маске скрывается женщина?» Сомнения быстро забылись. Стоило ему подумать о пользе техники захватов в бою. Довольный своими успехами, Ван Боуэллэ двинулся домой. Тем временем на втором этаже клуба толпа наконец сбросила с себя оцепенение... Я взорвалась потрясенными криками.